Глава восемнадцатая Он едет туда, где едва брежет лето, к скалам Берингово пролива, на голые острова Гренландии. Холодные полуночные ветры обвивают пустыни, которые спят под вечными снегами, и приносят вместе с багровой окраской волн долгий вой волков с берегов Уналашки. Кэмпбелл На другой день утром Росвель, занимаясь своими обыкновенными делами, был очень задумчив. Теперь для него ничего не значило, что Даге находился на острове Тюленей. Но оставалась тайна, тайна скрытого сокровища. Если обе шхуны более не разлучаться, то как он мог исполнить эту часть своих обязанностей, не соглашаясь на товарищество, против которого восстала бы вся нравственная и физическая природа прата. А между тем он уже дал слово и не мог уехать. Он решился помочь морскому льву из Виньерда пополнить его кладь, предоставляя себе позднее отделаться от своего товарища по путешествию, когда оба корабля поплывут на север. Лейтенант Шхуны Дагге, хотя и хороший охотник за тюлинями, Был пылкого характера и уже несколько раз порицал благоразумие Росвеля. Масси — это было его имя, — думал, что надо произвести общее нападение на тюленей, а потом окончить предприятие сушкой шкур. Он видал, что подобные дела совершались с успехом, и думал, что нельзя было и выбрать лучшей системы. В одно прекрасное утро, — говорил он, — капитан гарднер выйдет и увидит, что его стадо отправилось на другие пастбища. Этого мнения Росвель не разделял. Его благоразумная политика дала прекрасные результаты, и он надеялся, что все это так и будет продолжаться до наполнения груза обеих шхун. Но другой день утром, в то время, когда являлись к нему все люди, он, как начальник обеих шхун, Возобновил свои советы и, в особенности, объяснил новопришельцам необходимость не пугать тюленей более, сколько это необходимо для дела. Ему отвечали «Да-да, капитан, как обыкновенно», и люди, по виду очень склонные повиноваться его приказаниям, отправились на утесы. Масси считал себя законным начальником шхуны во время отсутствия Даггэ и думал, что этот последний не имел никакого права подчинять его и виньердский экипаж власти другого капитана. — Выгода требует, чтобы с творениями обходились осторожно, — сказал, смеясь Масси, нанося первый удар пикой тюленю. — Возьмите, ребята, эту игрушку и положите ее в люльку, а я пока поищу его мать. Смех был ответом на эту шутку. И рабочие, видя, с какой свободой выражались их офицеры, были расположены к шуму и неповиновению. — Дитя в своей колыбели, господин Масси, — сказал джеймс бывший столь же насмешливым, как и его капитан. — Я думаю, что лучшее средство усыпить его — ударить о нахмуренные головы красавцев, расположившихся около нас. В одну минуту утесы, находившиеся на этой стороне острова, стали театром оживленной бойни и необыкновенного шума. Газар, бывший недалеко, успел удержать людей своего экипажа, но про виньерцев можно было сказать, что они сошли с ума. Правда, они убили большое число тюленей, но из двадцати, которые в страхе искали убежище в океане, не убили ни одного. Все животные боязливо кричали. Часто видели, что стадо животных обращалось в бегство без всякой видимой причины, а следуя своему инстинкту. тоже было и с тюленями, потому что утесы были пусты почти на целую милю от места побоища. Следствием этого было то, что Газару и его людям нечего было более делать. — Вы, господин Маси, без сомнения знаете, что все это противно данным вам приказаниям. «И знаете, что я вынужден донести об этом?» «Пожалуй», — было ответом. «У меня только один начальник, капитан Дагга, и если вы, Газар, его увидите, то скажите ему, что у нас нынче было прекрасное утро». «Да-да, нынче у вас руки полны. Но что будет завтра?» «То же, что и нынче. Тюлени придут на берег, и мы надеемся там их встретить». У нас было нынче столько работы, сколько не было в два дня со времени нашего прибытия сюда. Это правда. Но что вы будете делать завтра? Однако я скажу капитану Даге то, что вы поручаете мне сказать ему, а мы увидим, что он подумает об этом предмете. газзар продолжал идти, покачивая головой по мере того, как приближался. Он не ошибся в гневе Даге. Этот опытный охотник за тюленями... Приказал позвать своего лейтенанта. Масси получил большой выговор, и ему пригрозили отставкой от должности, если хотя еще один раз нарушат данное ему приказание. Но зло было сделано. Охота за тюленями не была уже более размеренным занятием, но сделалась чем-то ненадежным, переменчивым. Через три недели после несчастного случая с Даггэ Его выздоровление очень подвинулось, его кости уже срослись, а нога через месяц обещала быть столь же крепкой, какой была прежде. Капитан Гольмгольской шхуны начал ходить на костылях. С большими предосторожностями он успел сойти на уступ утеса, раскинувшегося в виде террасы над домом, на пространстве двухсот метров. Здесь-то поутру в воскресенье встретились Росвель и Даггэ спустя три недели после их восхождения на гору. Они оба сели у подошвы утеса и стали разговаривать о своих планах и состоянии своих кораблей. Стефан по обыкновению был подле своего офицера. Росвель объявил Даггэ, что его шхуна полна, тогда как винердская шхуна наполовину и что теперь уже нельзя было надеяться пополнить ее груз, потому что нападение, сделанное масси тюленей, вызвало целый месяц остановки, и что можно увериться, что с каждым днем эти животные будут делаться дичее. Росвель кончил следующими словами. — Подумайте, как важно для нас не оставаться здесь под столь высокой широтой после захода солнца. — Я понимаю вас, Гарднер. — спокойно отвечал Даге. — Вы хозяин вашей шхуны, и я уверен, что Прат был бы очень счастлив, видя вас, идущим между Шелтер-Айландом и Ойстер-Пондом. Я несчастный калека, иначе винердская шхуна не медлила бы так долго. Росвель отгадал, что его великодушие испытывается Даге, и очень рассердился, но удержался и, несмотря на некоторые горькие слова капитана Даге, дал ему новое доказательство своей преданности. — Вот что я сделаю, Даге, — сказал Гарднер. — Я останусь еще на двадцать дней и помогу вам сделать ваш груз, после чего, что бы ни случилось, я отправлюсь. — Дайте мне руку, Гарднер. Я знал, что у вас есть сердце и что оно обнаружит великодушие при удобном случае. Росвель сам понимал, что обещал Даге более того, что должен был обещать. Чувство братства имело над ним большую власть, и он не хотел делать ничего похожего на оставление товарища по опасности в затруднительном положении. Он хорошо знал, что помогал сопернику, и что Даге, наверное, желал остаться с ним, чтобы идти с ним до того берега, где было скрыто сокровище но Росвель уже решился остаться еще на двадцать дней и сделать все от него зависящее, чтобы помочь вингердскому экипажу. Охоту за тюленями продолжали с большим порядком, нежели под управлением Масси, следовали тем же правилам благоразумия, которыми руководствовались вначале, и успех был тот же. Каждый вечер при возвращении домой Гарднера было доброе известие. Даггэ никогда не был так счастлив, как в то время, когда Росвель рассказывал ему о том, как убили одного старого морского льва или слона или пушистого тюленя Росвель был счастлив, видя приближающийся конец уступленных им двадцати дней. Март был близок, и большие ночи уже наступили, однако виньердская шхуна не была еще полна, и Даггэ не мог ходить без костылей. Но росвиль вечером последнего дня приказал перестать охотиться за тюлинями и готовиться к отъезду. — Вы решились, Гарднер, — сказал умоляющим голосом Даге. — Еще бы неделю, и моя шхуна была бы полна. — Ни одного дня более, — был ответ. — Я уже долго оставался и отправлюсь нынешним утром. Если вы хотите следовать моему совету, капитан Даге, то сделайте то же. Зима под этими широтами наступает почти так же, как у нас весна. Я вовсе не хочу идти на авось среди льдов, когда ночи будут длиннее дней. Все это правда, Гарнер, слишком правда. Но с каким же видом я приведу в Голем-голь шхуну наполовину полную? У вас много запасов. Идя к северу, остановитесь и ловите китов подли фолклендских островов. Я лучше соглашусь остаться там целый месяц с вами, нежели здесь еще день. Вы меня бесите, когда говорите мне об этой группе островов. Я уверен, что еще несколько недель не будет льда на этом берегу. Это может быть. Но это никак не сделает дни длиннее и не проведет нас среди ледяных полей и гор, которые приплывут к северу. Несколько миль, которые мне надо сделать по океану, беспокоит меня более, нежели все тюлени, оставшиеся на этих островах. Но слова бесполезны. Я отправляюсь завтра, и если вы рассудительны, то мы отплывем вместе. Даггэ покорился. Он хорошо знал, что было бесполезно оставаться без помощи Росвеля и его экипажа, потому что уже не мог более довериться Масси. Все с радостью получили приказание готовиться поспешнее к отъезду и вид домашнего очага явился в мыслях всякого. Никогда корабли не готовились к отъезду поспешнее, чем оба морских льва. Правда, что Ойстерпонский был уже готов около пятнадцати дней, но вингерцы далеко так не подвинулись. Где была Мария в тот день, когда Росвель дал приказание готовиться к отъезду? Чем она занималась и о чем думала? Она была счастлива в доме своего дяди, в котором она провела большую часть своего детства. Мария беспокоилась о Росвелле только по причине столь долгого путешествия и того моря, по которому он плавал. Она знала, что время его возвращения наступило и что он должен находиться в дороге. А так как Надежда есть чувство не менее деятельное, как и обманчивое, то она воображала, что он скоро приедет. — Не странно ли, Мария, — сказал ей однажды ее дядя, — что Росвель не пишет? Если бы он понимал, что чувствует человек, собственность которого находится от него на столько тысяч миль, то я уверен, что он написал бы мне и не оставлял бы меня в таком беспокойстве. — С кем же он мог написать, дядюшка? — отвечала его племянница со своей обычной рассудительностью. — В антарктических морях нет ни почтовых контор, ни путешественников, которые могли бы взять его письма. Но он писал же однажды, и тогда были прекрасные известия. Он писал нам из Рио, потому что это было возможно. По моим вычислениям, Росвельд должен был окончить свою ловлю три или четыре недели тому назад и уже сделать несколько тысяч миль на пути в Ойстерпонт. — Ты так думаешь, дочь моя, ты так думаешь! — вскричал прац с глазами, блестевшими от удивления. — Это прекрасная мысль, и если он не остановится в своей дороге, то мы можем надеяться увидать его через три месяца. Мария задумчиво улыбнулась, и ее щеки сильно покраснили. — Я думаю, дядюшка, что росвиль нигде не остановится на обратном пути в Ойстерпонт. — Я старался бы так думать, но самая главная часть его путешествия есть Вест-Индия, и я надеюсь, что он человек, не способный пренебречь своими обязанностями. — Росвельд должен будет остановиться подле берегов Вест-Индии, дядюшка? — Наверное, если исполнит полученные им приказания, и я надеюсь, что молодой человек не забудет ничего, но он там недолго останется. В эту минуту лицо Марии прояснилось. — Если вы не обманываете, то мы можем ожидать его через три месяца. Мария несколько времени молчала, но ее прекрасное лицо выражало счастье, которое, однако, было нарушено замечанием дяди, обращенным к ней. — Если Гарднер, — сказал Прат, — возвратиться сюда, преуспев в охоте за тюленями и в другом деле, то есть Вест-Индии, наконец, успев во всем то я желал бы знать, согласитесь ли вы на его предложение, предполагая, что он сам нисколько не переменился. — Если он не переменился, то я никогда не буду его женой, — отвечала с твердостью Мария, хотя ее сердце в эту минуту сильно билось. прат посмотрел на нее с удивлением. Потому что до этого думал, что единственная причина, по которой Мария, сирота и бедная, отказывалась с таким упорством быть женой Росвеля Гарднера, была бедность последнего. Хотя прат любил Марию более, нежели признавался в этом самому себе, но, однако, не решился еще назначить ее наследницей своего богатства. Мысль разлучиться с ним была для него ужасна а потому он не мог и подумать о завещании. Если бы он не сделал этого акта, то Мария не имела бы никакой части в его имуществе. Прат это знал, а потому очень сильно беспокоился. В самом деле, с некоторого времени он сам заметил беспокойные признаки в своем здоровье и однажды написал «Во имя Бога Всемогущего! Аминь!» Но это было для него большим усилием, и он... Остановился на этом. Однако прат любил свою племянницу и желал, чтобы она вышла за молодого Гарднера по его возвращении, особенно если бы он имел успех.